Глава двадцать вторая В субботу вечером Иришка снова выпросила у мамы бегуди. Причем сделала она это без моего напоминания. Не меньше часа Лукина перебирала свои немногочисленные наряды, выбирала, в каком из них завтра поразит сердце Генки Тюляева. «Так уж и поразю, поражу ему сердце», — переспросила Иришка. Она вертелась у зеркала в зеленом платье, Лукина надела его уже в третий раз за час. «Такова твоя задача, сестренка», — сказал я. справишься ли ты с ней, это зависит от тебя и от того, как ты точно выполнишь все то, чему я тебя учил. Охмурение мужчин — не олимпийский вид спорта и не точная наука, как математика. Но в этом деле тоже помогают тренировки». Помни, что все нормальные мужчины — эгоисты, а самый лучший собеседник — это тот, кто внимательно слушает и эмоционально реагирует на чужие рассказы. Правильно заданный вопрос в беседе с мужчиной сработает лучше, чем длинные лекции на любые, пусть даже самые интересные для твоего собеседника, темы. Я сидел на кровати, забросив ногу на ногу, нудным голосом читал нотации. Иришкина отражение смотрела на меня с зеркала, кивала. «Иногда мне кажется, братик, что ты старый зануда», сказала Лукина, когда я замолчал. «Я опытный зануда. Слушайся меня, сестренка, и все у тебя будет хорошо». Спать му леглись уже после полуночи. Я слышал, как ворочалась за шкафом Иришка. Эмма, найди мне информацию о бывших полицаях из деревни Константиновка, задержанных в городе Кировозаводск. Господин Шульц, по вашему запросу найдено 12 статей. Статья из газеты «Комсомольская правда» среди них есть? Господин Шульц, статья найдена. Название статьи мы не забудем. Деревня Константиновка и город Кировозаводск упоминаются в ней. Прекрасно, Эмма, ты меня порадовала. В каком номере и за какой год она была опубликована? «Господин Шульц, эта статья была напечатана в газете «Комсомольская правда» от 15 сентября 1966 года». «Великолепно! Я люблю тебя, Эмма. Прочти мне эту статью, пожалуйста». «6 сентября 1966 года» — произнесла моя виртуальная помощница. На закрытом заседании военного трибунала войск МВД города Кировозаводск, спустя 21 год после окончания Великой Отечественной войны, вынесен приговор семерым военным преступникам, обвиненным в пособничестве фашистам и в преступлениях против советского народа. Уроженцы деревни Константиновка Губкинского района Белгородской области. Я прослушал статью до конца, хотя под конец уже задремал. Отметил для себя главное. Теперь задержанных в Кировозаводске полицаев было семеро. К шестерым осужденным и в прошлый раз военным преступникам добавился гражданин Дмитрий Фомич Попов. Мою фамилию в статье, посвященной военному трибуналу, не упомянули. лёша и Надя зашли за нами почти за час до оговоренного вчера времени, будто торопились на важную встречу или ужасно соскучились по сосискам, которые подавали в кафе «Юность». Иришка обрадовалась приходу одноклассников. Она стремительно запрыгнула в выбранное вчера желтое платье, набросила на плечи красную кофту, нацепила маме на стеклянные бусы. Я решительно обвинил Лукину в фальстарте, скомандовал отбой. Усадил благоухающих парфюмами Черепанова и Степанову под окном около письменного стола, там, где они слушали мой пересказ романа «Звездные короли». Напомнил своей сестре, что приходить навстречу заранее не наш стиль. Полчаса я развлекал нарядных старшеклассников рассказами о Москве. Зал юности сегодня не был заполнен, но я увидел в нем множество знакомых лиц. Насчитал в кафе полтора десятка старшеклассников из сорок восьмой школы. Пожал на ходу протянутые в знак приветствия руки парней, отметил, что гости юности рассматривали не только меня, но и мою сестру, которая сегодня вновь сменила скромные косички на роскошную львиную гриву. Гену Тюляева мы встретили уже в кафе, как я и ожидал. Занудного советчика у Геннадия не оказалось, поэтому Тюляев появился в кафе на полчаса раньше нас. Он занял стол, тот самый, где Генка сидел вместе с нами в прошлый раз, раздобыл стулья за что заслужил заранее заготовленную похвалу от моей двоюродной сестры. Места за столом мы заняли те же, что и в прошлый раз, вот только теперь между Иришкой и Тюляевым не стоял пустой стул». Генка подозвал официантку, длинноволосая женщина с усталым взглядом принесла нам листы с меню. Она не оставила их на нашем столе без присмотра, сразу поинтересовалась, что заказывать будете. Я удостоверился, что сосиски в сегодняшнем меню присутствовали. Потребовал себе сразу три порции. Не усомнился, что мой молодой организм осилит подобную нагрузку. Мой пример сподвиг на героизм и других. По две порции сосисок с зеленым горошком взяли себе Леша, Надя и Генка. Только Иришка без особого энтузиазма попросила одну. Вспомнила мой совет. Помимо сосисок мы заказали салаты и лимонад. Все это официантка поставила на наш стол оперативно, в лучших традициях бестро. Сосиски в этот раз были еще теплыми, мой желудок поприветствовал их радостным стоном. Я снова отметил, что сегодня в кафе еще оставались свободные места. Словно в это воскресенье многие школьники предпочли отдых дома. Я взглянул на соседние столы, убедился, что моя сестра не осталась без мужского внимания. С нее не спускала глаз троица парней из десятого класса нашей школы. Иришка в их сторону не смотрела, пока Лукина не забыла мои наставления. А вот Теляев заметил конкурентов. Грозно зыркнул в сторону десятиклассников, недовольно скривил усы. Я начал разговор с обменой впечатлениями о вчерашней репетиции. Генка похвалил мое пение, лёша Черепанова в своей похвале он не упомянул. Тюлеев тоже отметил концертный номер балалайшников. Удивился тому, что мое выступление приткнули в самый конец концерта. Черепанов тут же разъяснил ему причину такого решения организаторов, пересказал Генке наш вчерашний разговор с Леной Зосимовой. Тюлеев пожал плечами, сказал, что «Ленке виднее». Сообщил, что Клубничкину вчера расстроил этот момент. сказала Света заявила, что я нарочно подговорил комсорга школы, передвинуть мои песни ближе к началу спектакля, чтобы зрители сравнили мое выступление с игрой актерского школьного театра. Логику в словах Клубничкиной я не заметил, о чем сообщил Генке. Толкнул под столом Иришку, чтобы она в очередной раз не обозвала свету дурой. Тюляев развел руками. «Не обращая внимания, Василий», — сказал Генка, — «это она от зависти злится. Привыкла быть в центре внимания. Считает, что-то заняло ее место. Сначала я думал, что она в тебя влюбилась, потом сообразил, что Светка на самом деле любит только себя. Вы бы видели, как ее разозлила та статья в «Комсомольской правде». Не поверишь, Пеняев, но вчера она говорила, это ты поджег в январе школьный склад, чтобы потом на глазах у всей школы показать себя героем. Иришка покачала головой, но промолчала, почувствовала мой пинок под столом. Мысли моей сестры озвучила Надя. «Клубничкина с ума сошла?» «Это уже слишком», — поддакнул Черепанов. Генка пожал плечами. «Интересно, что она скажет, когда узнает об этой банде деревенских полицаев», — сказал он. «Тоже, небось, заявит, ты, Василий, еще в сорок первом заставил их предать родину». Целяев нанизал сосиску на зубцы вилки. «А какой банде?» — спросила Иришка. Она чуть склонила на бок голову, волосы в ее гриве сверкнули в свете ламп. Тюляев проживал сосиску, с удивлением посмотрел на Иришку, поинтересовался. «Вася вам не рассказывал?» Тюляев взглянул на меня, и я покачал головой. Геннадий снова повернулся к моей сестре и заявил. «Василий вычислил банду бывших немецких полицаев, которые жили у нас в городе. В пятницу он принес моему отцу целый список предателей Родины, даже показал парочку портретов». «Прошлой ночью и вчера днем этих преступников арестовали. Батя сказал, что взяли семерых, всех, кого Василий указал в своем списке». «В каком еще списке?» — спросила Иришка. Она стряхнула гривы и толкнула меня в плечо. «Вася, что за список?» — спросила она. «О чем это Гена говорит?» Я услышал в ее голосе тревогу. Тюлеев ухмыльнулся, скривил усы, заглянул в Иришкины глаза. Затем он посмотрел на замерших Лешу и Надю. «Что, действительно ничего не знаете?» — спросил Геннадий. Я сообщил. «Твой отец попросил, чтобы я молчал». «О чем молчал?» — спросила Иришка. «Ребята, объясните уже в конце концов, что произошло». Генка взглянул на меня, я дернул плечом. Тюляев снова посмотрел на мою сестру, приосанился. Поведал Иришке о том, как я вчера пришел к нему домой и сообщил Генкиному отцу о своем открытии. Гена пересказал все то, о чем я вчера говорил Юрию Михайловичу, о конкурсе физруков, о визите к Серафиме Николаевне, о портретах бывших фашистских прихвостней. Дальше Гена поведал, как его отец ездил после моих слов к Маркеловой, та подтвердила мои слова и добавила к моему рассказу много новых подробностей». О зверствах полицаев в сорок первом году Генка упомянул лишь вскользь. Но он улыбнулся и сообщил. «Его отец позавчера по возвращении от Серафима Николаевны ругал меня за то, что я не придержал информацию до понедельника». «Теперь уже я могу сказать». По словам Тюляева, первым милиционеры позапрошлой ночью задержали соседа нашей классной руководительницы Кирилла Сергеевича Белова. Генг с усмешкой сообщил нам, что милиционеры увезли под выпившего косого якобы в метвотрезвитель. Белова в ту же ночь допросили. Кирилл Сергеевич сдал всех своих бывших подельников. В субботу под утро милиционеры устроили настоящую облаву на предателей Родины. Почти одновременно задержали шестерых урожанцев в деревне Константиновка, в том числе и Фомича, учителя физкультуры из 48-й школы. Эта подробность буквально ошарашила Иришку, лёшу и Надю. Черепанов даже переспросил у Тюляева, действительно ли наш Фомич оказался недобитым фашистом. Лукина обрушилась на меня с упреками, но я решительно перевел стрелки на Генкиного отца. Заявил, что Юрий Михайлович мне строго-настрого запретил разговоры о моем неожиданном открытии. Я признался, что сам не сразу поверил в виновность Фомича. Сказал, что Лешины рисунки сыграли едва ли не главную роль в разоблачении предателей Родины. Заметил, как Черепанов горделиво улыбнулся. Поблагодарил ей Надю за идею сообщить о соседе Лидии Николаевны Некрасовой милиционерам. Сказал, что не последнюю роль в разоблачении банды сыграли и полученные мной от Иришкиного отца списки. Передал через Генку благодарности Юрию Михайловичу за то, что он не отмахнулся от моих рассказов, проверил их и задержал преступников. — Теперь о Васе снова в газете напишут, — заявил Черепанов. — Я повешу на стену новый Васин портрет. Он отсалютовал мне нанизанный на зубцы вилки сосиской. — Обязательно напишут, — сказала Иришка, — потому что мой брат — комсомолец-герой. Я улыбнулся, покачал головой и сообщил. «Не напишут, не в этот раз». «Почему это?» — спросила Иришка. «Потому что никакого геройства не было», — ответил я. «Только обычное совпадение, случайность». Сунул в рот две горошины и отодвинул в сторону опустевшую тарелку. Придвинул к себе вторую порцию. «Все равно», — сказала Лукина, — «ты герой». Моя сестра тряхнула блестящей гривой, с вызовом посмотрела Генке в лицо, будто Тюляев оспаривал ее утверждение. Геннадий поспешно кивнул, прожевал сосиску и ответил. «Василий молодец, мой бать вчера тоже так сказал. Я с отцом согласен». Иришка улыбнулась. Генка и пившие лимонад за соседним столом десятиклассники завороженно полюбовались на ее улыбку. Я мысленно поаплодировал своей двоюродной сестре». Лукина продолжил разговор на тему ареста полицаев. Генка не сказал ничего конкретного о том, что именно будет с Фомичом и с соседом Лидии Николаевны. Но об убийстве младшего брата Серафима Николаевны он сообщил. Поэтому Иришка предположила, что Дмитрия Попова расстреляют. Черепанов с ней не согласился. Надя в завязавшемся споре заняла Лешину сторону. Тюляев поддержал мою двоюродную сестру. Я слушал их доводы и контрдоводы. Вспоминал выдержки из статьи, которую мне вчера перед сном озвучила Эмма. Пришел к выводу, что трибунал принял правильное решение. Под звуки завязавшегося спора я доел вторую порцию сосисок, взглянул поверх плеча Тюляева, Заметил замершую на пороге зала Свету Клубничкину. Увидел позади Светланы Кудрявых братьев Ермолаевых. Клубничкина словно почувствовала мой взгляд. Света посмотрела мне в глаза, недовольно скривила губы. Она шагнула в мою сторону, но тут же замерла в нерешительности. Я сообразил, почему Клубничкина остановилась. Свободных столов рядом с нами не осталось. Клубничкина пробежалась взглядом по залу, повернула влево, направилась к столу у окна. Тюлеев и Черепанов не обернулись. Иришка и Надя не заметили Клубничкину, увлеченно слушали спорщиков. Спор о наказании для полицаев превратился в дебаты между лёшей и Генкой. Геннадий напирал эмоциями, Алексей взывал к логике. Ирмолаева и Клубничкина уселись за стол, Света расположилась ко мне лицом. Явившаяся к ним официантка помешала Светлане прожечь меня гневным взглядом. Спор за нашим столом поутих, сменившись на обсуждение снимков, полученных с Луны от автоматической станции «Луна-9». Теперь в разговоре активно участвовали и девчонки. Лукина и Степанова обсудили лунный рельеф, усомнились в утверждении Черепанова о возможности добычи на Луне воды. Лешин водную теорию неожиданно поддержал Тюляев. Он заявил, что по одной из версий Луна и Земля когда-то были одним целым, поэтому по своей геологической структуре они наверняка схожи. Генка заявил, что воду на Луне непременно найдут. Черепанов добавил, что обнаружат воду где-нибудь ближе к лунным полюсам, где постоянно была тень и лунная поверхность не нагревалась под воздействием солнечного света лёша и Генка будто бы даже удивились тому, что высказали схожее мнение. Черепанов и Тюляев отвлеклись на поедание сосисок. И я посмотрел на Тюляева и сообщил. Иришка надумала стать геологом, причем лунным геологом. Считает, что такая профессия появится уже в ближайшее время. «Я тоже так считаю», – пробубнил с набитым сосиской ртом Черепанов. Но сначала у нас в вузах появится предмет «Лунная геология». Думаю, будет это уже через пару лет, как только мы поймем, с какими трудностями столкнемся при изучении лунной поверхности. Мне кажется, что уже в следующем году мы совершим первый полет на Луну с целью поисков на ней полезных ископаемых. Так-то мы побываем на Луне раньше, к ноябрьским праздникам. Но это будет просто первая прогулка, испытательный полет. «Поставим там свой флаг, напишем на лунном грунте слово СССР и вернемся». Гнадия Степанова кивнула, полоснула по сосиски ножом. «Леша считает, что первым полетит Гагарин», — сообщила она. «Я с этим согласна. Юрий Алексеевич еще относительно молод и уже достаточно опытен. После прошлого подвига он уже хорошо отдохнул и наверняка рвется в новый полет. Но я считаю, что Алексей Леонов тоже заслужил такое право». «Почти уверен, что в первый раз на Луну полетят оба. В команду добавят и пару ученых, того же геолога, например. Наверняка один из них уже проходит предполетную подготовку. Полет на Луну станет тренировочным полетом перед отправкой первого человека на другую планету». телеев хмыкнул. «Ну, про другие планеты еще рано говорить», — сказал он. «Пока это просто фантастика». Геннадий покачал головой. «Не такая уж и фантастика», — ответил Черепанф. «В ноябре прошлого года в правде написали, что мы запустили в сторону Венеры автоматические межпланетные станции Венера-2 и Венера-3. У меня дома в альбоме есть эти вырезки из газет. Я не думаю, что у нас так быстро все получится. Но с Луной ведь получилось. Пока мы наладим связь со спутником Земли, а через пару лет нащупаем и дорогу к Венере. Луна-9 на поверхность села». Глядишь, и Венера-9 или Венера-10 пришлют нам фотки с поверхности другой планеты. На этих фотках будет виден наш советский флаг. Эмма, найди мне информацию о результатах полетов советских автоматических станций на Венеру. Только кратко. Господин Шульц. К тому времени ты, Иришка, уже станешь дипломированным геологом, сказал Тюляев. Я сдвинул в сторону тарелку, склонился над столом. «И если поклянетесь, что не выдадите меня», — тихо сказал я, — «расскажу вам очень интересную информацию о Венере». Старшеклассники почти в один голос заверили меня, что никому не перескажут мои слова, даже под страхом смертной казни. Они склонились в мою сторону. «В начале января мне рассказали, что Венера-2 промажет мимо планеты», — сообщил я. «Говорят, что траекторию ее полета уже не исправят». Черепанов разочарованно вздохнул. Я улыбнулся и продолжил. А вот Венера-3 идет точно на планету. Меня заверили, что с вероятностью в 75% она достигнет поверхности планеты уже в первых числах марта. Мягкую посадку в этот раз не запланировали, но наш вымпел уже в следующем месяце окажется на Венере. Это будет первый космический перелет с Земли на другую планету. кто тебе такое сказал — удивился Генка. Я загадочно улыбнулся. Черепанов задумчиво произнес. — Про Луну-9 вас правду сказали. Разве вы это забыли? Генка Иришка, лёша и Надя дружно улыбнулись. — Мы скоро будем на другой планете! Тихо, но радостно объявила Лукина. Она посмотрела теля его в глаза. Генка печально вздохнул. — Меня с моим ростом в космонавты не возьмут, — сказал он. Никогда не думал, что однажды позавидуя Черепанову. Тюляев взглянул на Алексея и спросил. «Череп, ты-то пойдешь в летное училище?» «Не передумал?»